Но все можно простить, все можно перенести, если это нужно для победы, если это может воодушевить войска и поднять их к наступлению. Я позволю себе одну параллель. К нам на фронт, в 703-й Сурамский полк, приехал Соколов с другими петроградскими делегатами приехал с благородной целью бороться с тьмой невежества и моральным разложением, особенно проявившимся в этом полку. Его нещадно избили. Мы все отнеслись с негодованием к дикой толпе негодяев. Все всполошились, всякого ранга комитеты вынесли ряд осуждающих постановлений. Военный министр в грозных речах, в приказах осудил... Позорное поведение сурамцев. Послал сочувственную телеграмму Соколову. Другая картина. Я хорошо помню январь 1915 года под лук Тависко. В жестокий мороз, по пояс в снегу. Однорукий, бесстрашный герой, полковник Носков, рядом с моими стрелками под жестоким огнем вёл свой полк в атаку на отвесные неприступные склоны высоты 804. Тогда смерть пощадила его. А вот теперь пришли две роты, вызвали генерала Носкова, окружили его, убили и ушли. Я спрашиваю, господина военного министра? Обрушился ли он всей силой своего пламенного красноречия? Обрушился ли он всей силой гнева и тяжестью власти на негодных убийц? Послал ли он сочувственную телеграмму несчастной семье павшего героя? И когда у нас отняли всякую власть, всякий авторитет, когда обездушили, обескровили понятие «начальник», вновь хлестнули нас больно телеграммы и ставки начальников, которые будут проявлять слабость перед применением оружия, смещать и предавать суду. Нет, господа, тех, кто в бескорыстном служении Родине отдают за нее свою жизнь, вы этим не испугаете. В конечном результате старшие начальники разделились на три категории. Одни, невзирая на тяжкие условия жизни и службы, скрипя сердце, до конца дней своих исполняют честно свой долг. Другие опустили руки И поплыли по течению, а третий неистово машут красным флагом, и, по привычке, унаследованный со времен Татарского Ига, ползают на брюхе перед новыми богами революции, так же, как ползали перед царями. Офицерский состав. Мне страшно тяжело говорить об этом кошмарном вопросе. Я буду краток, Соколов. Окунувшись в войсковую жизнь, сказал, «Я не мог и представить себе, какие мученики ваши офицеры! Я преклоняюсь перед ними!» «Да, в самые мрачные времена царского самодержавия опричники и жандармы не подвергали таким нравственным пыткам, такому издевательству тех, кто считался преступниками» как теперь офицеры, погибающие за родину, подвергаются со стороны темной массы, руководимой отбросами революции. Их оскорбляют на каждом шагу, их бьют, да-да, бьют, но они не идут к вам с жалобой. Им стыдно, смертельно стыдно и одиноко. В углу землянки Ни один из них в слезах переживает свое горе. Неудивительно, что многие офицеры единственным выходом из своего положения считают смерть в бою. Каким эпическим спокойствием и скрытым трагизмом звучат слова «боевой реляции»?